Глава 20. Содержимое медицинских аптечек бывает разным, но имеется и некая константа. Бинты и пластыри всевозможных форм и размеров, плюс пузырёк с антисептиком, ватные палочки и экзотические наполнители вроде бальзама Спасатель или бутылочки с уксусом на случай, если укусит пчела. Однако не пластыри, не антисептики меня не интересовали. Я искал что-нибудь колющее режущее. К счастью, в аптечке обнаружились ножницы, пинцет для удаления осколков и штук 5 булав. В дверь был врезан замок неизвестного производства. Пинцет пришлось бросить обратно в коробку. Пожалуй, он слишком толстый и наверняка недостаточно прочный. Я разогнул булавку и, используя вместо клещей ножницы, согнул тонкий конец в крючок. После шпилек, булавки мой любимый материал для изготовления импровизированных отмычек. Для столь простого замка большего не требовалось. Минут через 5 все три рычага встали в положение "открыто", последний с негромким, но очень приятным "клац". Прежде чем распахнуть дверь, я ещё раз щёлкнул выключателем, чтобы глаза снова привыкли к темноте. Из-под двери света не пробивалось. Иначе я заметил бы его, когда в комнате царил мрак. При таких обстоятельствах основной задачей было увидеть прежде, чем увидят меня. В противном случае всё началось бы с начала. Примерно через минуту я тихонько приоткрыл дверь, выглянул и, дождавшись, когда во мраке проступят более или менее ясные очертания, вышел. Я попал в другую часть выставочного центра, такую же мрачную и заброшенную, как зал, где меня допрашивал Гвелем. Здесь наверняка имелось множество выходов либо на улицу, либо в открытые для посещения части комплекса Саутбанк. Главное по пути не наткнуться на членов удалой команды Гвилем. А с таким, как по приходилось стараться, чтобы меня не только не увидели, но и не унюхали. Судя по всему, этаж, на котором меня держали, пустовал. Неплохо, очень даже неплохо. Хотелось отдохнуть хоть пару минут, но время поджимало. Кто знает, как много я рассказал по действиям сыворотки правды и что сейчас известно Гвилему. А учитывая мой облегчённый больничный наряд, пребывание на холоде грозило пневмонией. Немного поблуждав по бесконечным коридорам, я выбрался на тёмную лестницу и начал спускаться медленно и осторожно, чтобы не полететь вверх тормозками. На худой конец я рассчитывал попасть к двери на парковку, которая в свою очередь должна была сообщаться с улицей. Даже если там стоит защитная решётка, я не без оснований полагал, что смогу её вскрыть и выйти. Вы, вопреки всем законам логики, внизу обнаружилась пожарная дверь с висячим замком и опутанным цепью засовом. Пришлось вернуться на лестницу и искать счастья этажом выше. Дверь второго этажа тут же поддалась, и приоткрыв её сантиметров на пять, я оглянул в брешь. А там куда светлее. Неяркое голубоватое сияние просачивалось из-за чего-то похожего на ширму, которая стояла слева от двери. Я прислушался. Тишина, прерываемая слабым механическим гулом. Прокравшись за дверь, я осторожно её закрыл. Рано или поздно всё равно пришлось бы уходить с лестницы, и чем ниже я это сделаю, тем лучше. Комплекс Аутбанк даже в предневном свете напоминает вертикальный лабиринт. В темноте же запросто можно потерять минут 15, маршируя вверх-вниз по ступенькам. Несколько шагов, и я у конца ширма. Стараясь двигаться как можно бесшумнее, я подался вперёд и глянул на источник света. У компьютерного терминала в дешёвом пластиковом кресле, спиной ко мне, сидел человек. Круглая лысина отмила все сомнения. Это Салис. Он медленно прокручивал бесконечный, разбитый на две колонки текст и, казалось, не замечал ничего вокруг. Пистолет с глушителем лежал на столе между чёрным стаканом из Гรีпабликов кофе и пенопластовой коробочкой от бургера. Наверное, орден Анафемата прекрасно вооружён и готов к войне с нечестью, но живут его члены совсем как копы на задании. Я взвесил имеющиеся шансы. Вокруг ни души. Других островков света в огромном зале видно не было. Салис с головы ушёл в работу, полностью отрешившись от всего остального. Я мог запросто скользнуть мимо и даже таскать ещё один выход, а он бы не заметил. Хотя у него пушка, и одежда, и карманы, в которых наверняка найдутся деньги. Что же, плетью обуха не перешибёшь. Я сделал два шага назад и один в сторону. Самое разумное в такой ситуации действовать наверняка. Высокий мощный прыжок, я всем телом обрушился на ребро ширмы, поэтому приземлилась сначала она, а потом я. Салис даже не вскрикнул. Какой-то звук он издал, но какой именно без спецоборудования не разберёшь. Под давлением нашего с ширмой веса он с громким бам ударился головой о клавиатур. Ножки стола не выдержали, И Салис исчез под грудой обломков. Дважды перекувыркнувшись, я спешно поднялся и взглянул на помощника Гвильема. Вдруг он в его сознании тянется к пистолету. Зрявол наволся. Салис неподвижно лежал на полу. Голова и верхняя часть тела скрыты под ширмой. Я схватил пистолет, попытался разобрать, что к чему, и нащупал защёлку предохранителя. Покончив с этим, я ногой отодвинул ширму. Салис не шевелился. а из неглубокого пореза во лбу змеилась струйка крови. Он дышал, и других ран, кроме пореза, я не заметил. Ничего страшного, отделается головной болью. Я быстро раздел Салиса и натянул его джинсы, футболку и байкерскую куртку. По большому счёту одежда сидела неплохо, а с лёгким запахом чужого пота я без труда смирился. Руки машинально полезли в карманы. «Бинго!» Небольшая пачка купюр, бумажник и связка ключей с вычерным брелком, на котором красовался логотип Mitsubishi. Раз удобное мне оружие не вернёшь, придётся взять пистолет. Первая стадия успешно пройдена. Пора двигаться дальше. Но я замер в нерешительности. У меня неожиданно появилась идея, а за ней ещё одна, очень даже неплохая, но досадная, так как подразумевала, что придётся вернуться туда, откуда пришёл. Я не был уверен, стоит ли игра свеч, но в любом случае не мог стоять здесь и мучиться раздумиями. Так, действуем по плану. Порывшись в обломках письменного стола, я нашёл пару чистых листов и чёрную шариковую ручку. Затем положил бумагу на спину Салису и нацарапал несколько строк. Вряд ли поможет, но ведь и не помешает. Так что какого чёрта? Свернув записку трубочкой, я сунул её за резинку трусов Салиса, словно пятёрку в плавке стриптизёра из шоу Чипендейлов. Вернувшись на склад, я забрал шесть коробок, предварительно встряхнув, дабы удостовериться, что они не пусты. Возможно, там хранилась либо чистая плёнка, ставшая абсолютно ненужной, Камеры, в которых она использовалась, давно заржавели и отправились в металлолом, либо потерянные шедевры немого кино. Я специально не читал надписи на ярлычках, что бы ни лежало в тех коробках, их содержимое интересовало меня по одной единственной причине. Из памяти ещё не стёрлись огнестойкие взрывобезопасные двери в жилище Ники. Старая плёнка горит не хуже бензина. Пора в дорогу, давно пора. На этот раз висячий замок на первом этаже не стал помехой, потому что у меня была пушка с Алиса. Первый выстрел ушел в молоко, вторым я ловко перебил тяжелую цепь и пинком распахнул дверь. Я снова оказался на стоянке, к счастью, опустевшей. На случай, если неприлично громкий звук выстрелов взбудоражил оборотней и охранников, я быстро вскарабкался по наклонному въезду, ведущему, как мне хотелось думать, к выходу. На полпути мне попался пьяно прислонившийся к стене мотоцикл. Судя по виду, у него сломалась подножка. Въезд преграждала решётка закрытых ворот, за которыми начинались свет, звуки и жизнь. Любители театра и поздних прогулок брели по улице, не подозревая, какая жуть скользит мимо их тесных мирков по безумной хитрой касательной. Это всё та же ночь или уже следующая? Сколько я пролежал на складе после того, как Вильям вёл наркотик правды? Из недр памяти очень кстати всплыл ответ. Проведи я без сознания более двадцати четырёх часов, обезвоживание бы чувствовалось куда сильнее. Значит, на дворе по-прежнему четверг, а я по-прежнему в игре и не без шансов на победу. На миг я едва не возненавидел обывателей, несущихся прочь ни с кончаемым потоком заурядной нормальности, не столько за равнодушные счастливые лица и беззаботную болтовню, сколько за то, что из-за них я не мог ещё раз воспользоваться пистолетом. Я попробовал открыть ворота. Надо же, не заперты. Небольшое усилие, и решётка поднялась с резким, как усвинье, визгом. Затем меня осенило: При иных обстоятельствах я бы от души посмеялся над своей запоздалой гениальностью. Спустившись к тому месту, где стоял мотоцикл, я внимательно на него взглянул. Над передними фарами красовался логотип три ромба, символизирующие концерн Мицубиси, а к багажнику прикрепили контейнеры, будто на мотоцикле ездил курьер. Содрогаясь от чего-то похожего на панику, я выудил ключи Салиса из кармана его же куртки. Если получится, значит мне по ошибке досталась чужая удача. Феликс у Кастору так вести не может. Стараясь держаться естественно, вдруг кто из забывателей с улицы глянет. Я уложил коробки с плёнкой в контейнеры по три с каждой стороны и сел в седло. На оставшемся за спиной въезде послышались быстрые шаги, затем крик. Я даже не дёрнулся, оборачиваясь на крик, со стороны выглядешь виноватым. Ключ подошёл, и с первого же оборота с оглушительным рёвом ожил мотор. Тогда я решила гнануться, и, честно говоря, испытала облегчение. Мои преследователи были в форме и, что ещё важнее, в человеческой плоти. Они отстали метров на 15, что позволило надеть висевший на руле шлем. Тёмно-красный, под цвет мотоцикла, разрисованный крылатыми черепами, Нажав на педаль, я погнал во весь опор, оставив троих охранников делить между собой выхлопные газы. Я не знал, как пробраться в больницу Чарльза Стэнджера. Вдруг меня уже разыскивают за совершение серии тяжких преступлений. Нападение на больницу в Северном Лондоне наверняка попало в вечерние новости. Вопрос заключался лишь в том, успела ли полиция разогнать дымовую завесу и понять, что я исчез. А если так Было ли разослано какое-то предупреждение, помимо неминуемого сигнала всем постам? В этом случае появиться в больнице Стенджера означало добровольно сдаться в руки полиции. С другой стороны, именно в больнице находилось нечто очень мне нужное, иного способа получить его я не видел. Когда я верхом на угнанном мотоцикле притаился на тёмной стоянке, приведение не спасло мне подарок в виде пола. Устало шаркая, Медбрат вышел из главных дверей, прислонился к карете скорой помощи, именно там мы разговаривали несколько дней назад, и закурил. Пфф, он выдохнул струйку дыма, которая повисла в неподвижном воздухе, словно причудливая руническая татуировка на теле ночи. Я слез с мотоцикла и двинулся к нему. Медбрат взглянул в мою сторону, сначала мельком, потом пристальнее. Из-за необычного транспорта он принял меня за чужака. Но вот тёмное лицо наприглось, и на нём отразилось сомнение. Я уже подошёл достаточно близко, чтобы разговаривать, не слишком повышая голос. Сняв шлем, я сделал ещё несколько шагов. Привет, пол. Медбрат выпятил нижнюю губу, оглядывая меня с удивлением и вызовом одновременно. Привет, Кастер. Слышал ты, скрываешься от полиции? Я непринуждённо кивнул, прислонился к той же карете скорой помощи, якобы привычным жестом прижал к себе шлем, а вторую руку опустил в карман куртки Салиса. Верно, от того и хитрая маскировка. Говорят, ты вооружён и очень опасен. Вооружён это да. Показав пистолет, я тут же его спрятал. А опасен лишь для тех, кто подстрекает, как Рафи. Очередная затяжка. Пол снова выпустил струйку дыма. Соля по виду пистолет его огорчил, но не удивил и не напугал. В порядке. Рафаэль в полном порядке, лучше, чем когда-либо. Если честно, даже не верится, что это тот самый Смутьян. Если честно, это уже не тот самый Смутьян. Пол. Мне нужно его увидеть. Медбрат негромко хихикнул, покачал головой и ухмыльнулся, словно услышав хорошую шутку. — Нет, дружище, не выйдет. Твою физиономию показали по телевизору. Имя на устах у всего персонала и твердящих «Мне он всегда оказался подозрительным» подавляющее большинство. — Лица моего никто не увидит. Я многозначительно поднял шлем. Только проведи в здании. Это очень важно. Потом можешь сказать, что я грозил тебе пистолетом. — А ты грозишь? — Что? — Кастер, ты грозишь мне пистолетом. С холодным спокойствием, глядя мне в глаза, переспросил медбрат: "Нет, чёрт подери, нет", поморщился я. "Пол я никого не убивал и впредь не собираюсь. Хочу только поговорить с Рафи и прошу тебя о помощи. Если помогать отказываешься, тогда прошу хотя бы в ближайшие минуты не поднимать тревогу". Бросив на асфальт окурок, Пол раздавил его ногой. "Доктору Эя поочень расстроится", заметил он. "Происшествие выставит его полным идиотом. Я просчитал возможные варианты. Если забежать в клинику и направиться в крыло, где находится палата Рафи, не отметившись в приёмной, дежурная медсестра нажмёт тревожную кнопку. До палаты доберусь, но получится ли открыть её без ключа? А как потом выбраться? Настроение у него испортится, задумчиво продолжал Пол. Сильно испортится. Разыскиваемый полицией преступник входит в его больницу, минует охрану и спокойно удаляется. Объяснить это попечительскому совету будет ой как непросто. Медбрат расправил плечи, словно драчун после короткой передышки, готовый снова ринуться в бой. Тогда пошли. Всем видом изображая равнодушную скуку, пол двинулся к зданию больницы. Я следом, в шлеме и с опущенным козырьком, В руках коробка с пленкой. Единственный имеющийся в распоряжении реквизит. Дежурившая в приемной медсестра подняла голову и, увидев Пола, собралась вернуться к любовному роману, когда вдруг заметила незнакомую фигуру. Голубые глаза с неподдельным интересом уставились на меня и мою ношу. «Лизе, где доктор Уэбб?» — спросил Пол. «Этому парню...» — он небрежно показал на меня через плечо. Нужна роспись, он какую-то посылку принёс. Причём расписаться должен босс, а не кто другой. "Домой он в офисе", снова посмотрела на пол Ализе. "Послать ему сообщение". "Не надо, я сам отведу курьера". "Распишитесь здесь, молодой человек", сурово велел он. "Что за странное время для доставки?" "Ну, пойдёмте. У кого-то, между прочим, ещё работа есть". Медсестра протянула ручку, и я расписался в книге посетителей как Фредерик Чейни Ларю, имя которого запало в душу после того, как Удвард и Бэленштейн рассказали об оторгейтском скандале. Нам сюда, Пол уже шагнул в коридор. Помахав медсестре, шлем придал моему жесту военно-парадную окраску, и я двинулся за ним. Так и подмывало оглянуться. Но я удержался в надежде, что любовный роман окажется интереснее странного незнакомца, среди ночи доставвшего её босу коробку с киноплёнкой. Офис Обо в новом крыле с правой стороны, а мы свернули налево к закрытому отделению. Припав в глозку, пол проверил, где именно находится Рафи. Эта мера предосторожности была дочерью многолетнего опыта, и повернул ключ в замке. Я вошёл в палату полз следом. Мед брат тут же закрыл дверь и перехватив мой вопросительный взгляд, пожал плечами. Как я расскажу, что ты угрозил мне пистолетом, если кто-то увидит меня стоящим на шухере, причём не в палате, а в коридоре? Логично, признал я. Рафи лежал на стальной койке, свежим дополнением к интерьеру палаты, что само по себе являлось ярким проявлением недавних перемен. В период абсолютного господства Асмодея палату держали пустой. Никто не брался предсказать, когда настроение демона из апатичного станет агрессивным и гневным. От игр пострадало такое количество персонала, что Ой обзаставил Пен, как представительницу интересов Рафи, подписать документ об отказе от претензий, и временное жилище Дидка уменьшили до минимально допустимых размеров, превратив в безликий металлический куб. По сравнению с теми смутными временами, сейчас палат казалась чуть ли не уютной. Помимо кровати, в ней появилась репродукция подсолнухов Ван Гога, стол, а на нём бумага и карандаши. Другими словами, всё необходимое для хорошего погрома, если осмадей решит вернуться и восстановить статус-кво. Рафи спал, судя по виду, очень крепко. И я взглянул на Пола, усмешка которого выражала горечь и неодобрение. По распоряжению доктора Уэба, до получения официальных результатов новой экспертизы, мистер Дидка получает прежний объём медикаментов. Естественно, в период э, совместного проживания это особой роли не играло. При необходимости Рафи приходил в себя чуть ли не моментально. А сейчас 2 темы зепама в день и спит как убитый до самого утра. Неудивительно. Отговорки вроде Действую строго по правилам, и у меня связаны руки, идеально соответствует сволочному характеру Уэба. Раз объясняться не перед кем, я без всякой преамбулы перешёл к делу. Достав ножницы, которые забрал из аптечки комплекса Саутбанк, я осторожно отрезал прядь волос Рафи. Он даже не проснулся. Зачем тебе волосы? поинтересовался пол, и на тёмном лице мелькнуло что-то похожее на отвращение. Приманка для идиотов. Мрачно отозвался я. Годливость пола ничто по сравнению с моей. Я-то знал правду и дал себе слово: приманку использую лишь в крайнем случае, только если остальные попытки провалятся. При нормальном раскладе до волоса Рафи вообще не дойдёт. Приманка может сработать лишь в конкретный временной отрезок, поэтому вылажи в больницу Стенджера, скорее всего, окажется бессмысленным. Я ещё трижды повторил имеющиеся аргументы, но легче не стало ни на чуть. Спрятав ножницы в карман, я обмотал прядь вокруг безымянного пальца. Так точно не потеряю. Затем, сильно смущаясь, стоящий за спиной пол буквально прожигал взглядом, сел по-турецки на пол, наклонил голову, закрыл глаза и начал тихо насвистывать. Без висла, конечно, работать тяжело, но вполне реально. Однажды, когда Джулиет еще не взялась за ум, убивала направо и налево и пыталась сожрать мое тело и душу, я вырвался из лап смерти. Вообще-то это были не лапы, только зацикливаться на мелочах совершенно ни к чему, отбивая ритм пальцами одной руки. Все, что делают изгоняющие нечисть — это метафора. Зрительная, звуковая и черт знает какая еще неведомого действия, происходящего на задворках нашего сознания. Рамки и границы — Мы устанавливаем себе сами. Мелодия, которую я насвистывал, имеет множество названий. Одно из них Рубаха парень. Это разбойничья баллада, сложенная чуть ли не в 18 веке, и слова у неё грустные, с драматичным финалом, а мелодия очень красивая, и вроде бы неплохо сочеталась с моими намерениями. Когда я смотрю и вселился в детку, мне не удалось, как следует его прочувствовать. Именно поэтому я потерпел полный крах и накрепко привязал душу Рафи к демону. Однако с тех пор я сотни раз играл на висле в этой камере, в основном, чтобы усыпить Асмодея и подарить другу хоть несколько часов свободы от ада, на который собственноручно его обрёк. За это время я успел познакомиться с демоном поближе. Его образ отпечатался в моём сознании, передался пальцам и трансформировался в мелодию. Малейшая попытка вызова, я буквально галопом пробежался по сложной процедуре, и демон тут же отреагировал. Слабо чуть ощутимо, но отреагировал. И я тут же изменил тональность и ритм. Оборвать мелодию я не мог, зато мог ослабить напряжение, словно рыбак ослабляющий лесу, чтобы рыба сорвалась с крючка и уплыла. Встречаться с осмодеем в тесной палате не хотелось, совершенно не хотелось. Хотелось лишь убедиться, что демон здесь, и хотя основная часть его естества застряла в холодных камнях церкви Святого Михаила, какой-то кусочек находится в душе Рафаэля Дидко. Желаемого я добился и даже Рафаэля не разбудил. Позволив в тишине поглотить мелодию, я стоял и морщился от резкой боли в ноге. Похоже, там синяки появились, вероятно, когда Гвилем и компания швырнули моё бесчувственное тело на склад. Дитко открыл глаза. Пару секунд они казались расфокусированными или же были сфокусированы не на мне, а на каком-то образе из сна, который досматривал Рафи. Затем он мигнул, и на лице появилось более осмысленное выражение. "Фикс", сепло пробормотал он. "Привет, Рафи. Вот так и ерунда. Я только что с тобой разговаривал. Неужели? Наверное, приснилось". Всё в порядке. Да, Рафи, всё отлично. Он снова закрыл глаза и секундой позже, услышав мерное дыхание, я понял, что он спит. Спасибо, Пол, проговорил я, обернувшись к добродушному медбрату, который наблюдал за мной с каким-то мрачным очарованием. Это всё, получил, что хотел? Более или мне? У тебя есть сотовый? Конечно. Не одолжишь? Да, бери. Только он без наворотов. Опустив в карман свою огромную ладонь, он достал маленький серебристый аппаратик, который запросто мог унести как серёжку. Я взял его, проверил заряд батареи и опустил в карман. Ещё зажигалку, потребовал я. Медбрат тяжело вздохнул. Неужели откажется? Но всё-таки сделал, как я просил. Я оценивающе на него посмотрел. Хочешь, запру в палате, чтобы ты походил на жертву, а не на участника сговора. Валяй. махнул рукой Пол. «Хотя, если честно, я давно подумывал о поисках новой работы. Такой, где не пришлось бы глотать столько дерьма. Береги себя, Кастер». «Спасибо, Пол. За мной должок». «Да уж. Причем крупный. Назови пап, в котором часто бываешь, и я как-нибудь приду за расплатой». «Ну, скорее всего, это Иерусалим на Бритон-стрит». «Договорились. Там и встретимся». Я вышел из палаты, не забыв закатить коробку с плёнкой под койку Рафи. Пусть думают, что посылку я всё-таки доставил. Воистину, ложь входит в привычку, как и любое другое регулярное действие. Главное вовремя остановиться.